«Учение и проблемы жизни». 27 января 33 «Теперь относительно вашего замечания, что учение разлито во всей жизни, а не заключено лишь в отдельных томах, должна сказать, что совершенно верно, что жизнь есть лучший учитель, и без жизни ничему нельзя научиться. Но кто-то должен открывать на это глаза». И без ведущего начала вся человеческая эволюция задержалась и растянулась бы на бесконечные века. Поэтому для ускорения так необходимы именно книги учения, в которых собраны в сжатых формулах все знания, накопленные веками глубоких многосторонних опытов. В книгах учения... Вдумчивый ученик найдет ответ на самые сложные проблемы жизни, освещенные со многих сторон, так же, как и много совершенно конкретных утверждений по всем отраслям науки. И правильный подход к науке может быть лишь после твердого всестороннего усвоения учения, ибо лишь тогда можем мы разобраться по существу, не затрачивая зря многие годы, устремившись по ложному направлению книги учения, в которые, конечно, входят все жемчужины Востока, и тайная доктрина, и письма Махатм дают огромную пищу духу и знанию, и вряд ли одной жизни хватит, чтобы изучить их как следует. Так, зная тайную доктрину, хотя и не в совершенстве еще, особенно радуемся, когда видим, как новые открытия в науке все более и более подходят и подтверждают данные в тайной доктрине. Потому лично я предпочитаю хорошо ознакомиться именно с учением, чтобы быть впереди, а не плестись в хвосте или даже забиться в тупик. Мы, со своей стороны, готовы всячески приветствовать все отрасли науки и знания, и особенно, когда они лишены научных предрассудков и суеверий, предрассудки или предубеждения, в науке могут быть еще страшнее, чем в религиях. Но освободиться от таких предрассудков и суеверий можно лишь путем учения, ясно и твердо указывающего лестницу восхождения к синтетическому, истинному знанию. Итак, со всею бережностью разбирайтесь в вопросах суеверия и предрассудков. Также... Не выведите заключение, что я вообще против других книг. Нет, я страшно люблю книгу и вполне понимаю все ее великое значение в смысле пользы и вреда. Но, должна сказать, мало хороших книг. И даже самое лучшее наряду с прекраснейшими страницами содержит иногда столько вредной чепухи. Книги стали для меня в лучшем случае справочниками для отдельных вопросов потому так важно воспитать открытое, непредубежденное сознание, чтобы уметь разбираться в направлении. Итак, отбросив всякое насилие, проявим высшую меру терпимости, бережности и доброжелательности. Пусть каждый растет по мере способности своей, лишь осторожные касания допустимы, иначе можно спугнуть соловья, залетевшего в наш сад.